Глава 15 Джон Тернер. Я неверяще уставился на Дэймона Флина, моего коллегу и старого друга, а потом перевел взгляд и на кассира. «У меня нет слов», — процедил я, сжимая руки в кулаки. Испепеляюще посмотрел на кассира идиота. «Как?» — прорычал, едва сдерживая свой гнев. «Как вы посмели обойти мой приказ? Я ожидал четкие инструкции насчет Оливии Чантервиль». «Не ори, Джон». Попытался приструнить меня Флин, Отдарил его многозначительным взглядом. «Не затыкай мне рот, Флин, предупредил его. «И с тобой мы отдельно поговорим». М -м -м -м «Милорд, просто леди сказала, что завтракала с вами, обсудила свой поход сюда, и еще она сказала, что вы рекомендовали ей обратиться ко мне». Сильно заикаясь от страха, пояснил кассир и от сильного волнения дергал себя за редкие усики я я я не смел вас беспокоить вы идиот сказал я ледяным тоном леди Чантервель обвела вас вокруг пальца как какого то сопливого мальчишку вы послушали ее а не приказ вышестоящего начальства и более того вы пренебрегли инструкциями нашего ведомства кассир опустил взгляд в пол сильно сотулил плечи и пробормотал па па па па простите такого больше не повторится «Не повторится», — сказал я твердо. «Потому что отныне вы понижены в должности. Теперь вы не кассир, а помощник кассира». Он скинул на меня умоляющий взгляд, и его тонкие губы задрожали. «Какие жалкие люди у нас работают. Не может с достоинством принять наказание. Надо бы собрать совет и обговорить кадровый вопрос. Не дело, что в наших рядах находятся безвольные а бесхарактерные люди». Ваше наказание будет приведено в исполнение немедленно и сроком на полгода. Закончил я свой вердикт. Но это на первый раз. Повторное нарушение подобного рода. И вы будете уволены. А теперь идите. Уже бывший кассир с понурой головой, опущенным в пол взглядом и даже заслезившимися глазами, покинул мой кабинет. Не ожидал от себя такой мягкости, заметил Флинн. Я бы на твоем месте его растерзал. «А ты, Деймон, почему сразу не сообщил мне о приходе Оливии?» Спросил его, сощурив глаза. «Ты прекрасно знаешь, что я лично занимаюсь данной леди». «Знаю, знаю». «Хоть до конца и не понимаю, почему ты проявляешь к ней столь любопытство. История любви давняя, Джон, а ты все возишься с ней. Но не мое это дело, уж прости старика» проговорил Флинн. «И так как я знаю твою озабоченность данной леди, потому и не сообщил тебе о ней сразу, тем более у нее все документы в полном порядке. Штрафы оплачены, просрочка за лицензию тоже, к тому же она оплатила и само продление своего документа». «К чему тут лишняя вознят Джон? Или ты собирался оставить одаренные магические леди без лицензии, а?» Одаренную! рассмеялся я. «Уж кто-кто, но Оливия хороша в интригах, ложных обещаниях, кокетстве, да в чем угодно. Но только не в магии. Она — посредственная ведьма, Дэймон. Ты же сам видел её уровень, когда подписывал лицензию». А внутри подняла голову беспокойство. Ведь никто не знает, что в облике Оливии Чантервель скрывается самозванка. «Кто она мне еще предстоит узнать?» Но главным и все еще открытым остается вопрос, где настоящая Оливия? Жива ли она? Или эта наглая ведьма что-то с ней сотворила? Видел ее уровень. С предвкушением на лице ответил Флинн. Поэтому я и пришел к тебе. Не удержался. Чувствуй, сейчас я тебя очень сильно удивлю. Вах! Такой момент. Такой момент сейчас будет. Я воистину... Наслажусь твоими эмоциями, Джон. «Давай выкладывай уже свою сокрушительную новость», — проворчал я, продолжая с последних сил держать себя в руках и изображать легкое негодование. Когда, как на самом деле, я желал сорваться с места и немедленно найти эту мерзовку. Надо же. Где-то взяла золото и покрыла не только штрафы, но и продлила лицензию. Для чего она ей? Для каких темных дел? Не буду томить тебя джон, тем более еще работы много меня дожидается. так вот я как обычно проверил уровень магии и наличие отсутствия использования темных сил у твоей леди оливии И вот что обнаружил я откинулся в кресле и сложил пальцы на руках домиком раз ты продлил ей лицензию, значит темных сил в ее магии ты не обнаружил произнес я истину так как сам уже знал, что сия дама не использовала запрещенные заклинания и не является порождением хаоса. Пока. Но от этого знания я не считал ее неопасной особой. До тех пор, пока я не выясню, кто она и для каких целей здесь, а также куда делась настоящая Оливия, я не смогу спокойно воспринимать эту женщину как безобидного мага и человека. Сейчас она опасность. Флинн предвкушающе расплылся в улыбке и, смакуя, медленно выложил главный новостной козырь. «Все верно, Джон. Дар у нее чистый, никакого зла она не творила и с хаосом дел не имела. Но вот ее уровень...» На мгновение он замолчал, выдерживая паузу перед шокирующей новостью. «Уровень магии Леди Оливии Чантервиль. Отныне не четвертый». А пятнадцатый. Я замер и неверяще уставился на Флина. Ты шокирован, хохотнул Дэймон. Но это еще не все, мой друг. Мой взгляд стал серьезным. Пятнадцатый уровень? переспросил его чего-то шепотом, проигнорировав слова о том, что есть еще некая важная новость. Этого не может быть. Сам удивился, но это так, кивнул Флин. Запись артефакта, сканирование чистоты и уровня силы Леди Чантервиль. Ты можешь посмотреть в любое время, Джон, и убедишься сам. Поднялся с кресла и обошел свой кабинет, задумчиво хмурил об. 15 Пятнадцатый уровень — это уровень архимагистров, тех магов, кто испытал сильнейшее потрясение в своей жизни. Чаще всего основной процент резкого повышения уровня магии — случался после недолгой смерти. Человек, побывавший на грани и даже за гранью жизни, бывало, становился сильнейшим магом. Но это редкость, так как подобный всплеск, как правило, выжигал своего носителя. Попросту говоря, слабые маги, неожиданно получившие огромную силу, не могли с ней справиться и сходили с ума. Эта же дама особо не похожа на лишенную, Вполне себе бодрая женщина и умная Это значит, сила у нее ее собственная. Тело Оливии, а магия ее. Дело плохо. Кто же ты такая? Я изучу запись, — ответил флину Если на этом все, то изволь, мне нужно идти. Немного подожди, — остановил меня Дэймон. Я же не просто так тебе сообщил новость об этом. Я предложила леди Оливии... «Послужить короне». Это заявление разозлило меня. «Что ты ей предложил?» Приспросил я в надежде, что слышался. «Джон, сам подумай, такая сила — это же редкость в наших краях». Она сказала, что в столицу переезжать не собирается. Вот я и подумал, зачем пропадать такой мощи зря. Пятнадцатый уровень только у тебя, Джон. Да у столичных магов». Но эти маги далеко, а ты сам знаешь, что мы нуждаемся в источниках силы». «Нет», — сказал я резко. «Что значит нет, Шон?» «Это значит, Дэймон, что Оливия не станет служить короне», очеканил я. «И ты сейчас вот так проявляешь заботу о своей стране?» Вспылил Флинн. Подошел к нему очень близко и, одарив оскалом, холодно сказал. «Поверь, Я как раз забочусь именно о стране. Открыл дверь, указывая Флину кивком головы, чтобы он набирался, и когда он поравнялся со мной, я добавил. «Забудь о ней и о ее силе, Дэймон. И это не просьба». Когда он покинул мой кабинет, я спокойно закрыл дверь, а потом со всей силы бросил магический импульс в стену, которая просто поглотила разрушающие силы плетения. Стены ведомства были защищены от магических атак. Мне нужно было выплеснуть свой гнев, иначе я кого-нибудь разорву на части. Единственное достижение сегодняшней половины дня — это горьковатый привкус разочарования во рту. Эта женщина умудрилась испортить мне утрать теперь и день. Что же будет вечером? А вот вечером ей придется дать мне объяснение. И теперь я не буду с ней добр, каким был за завтраком. Никакого кофе хороших манер. Пора скинуть маски и посмотреть друг другу в лицо. Мысль о том, что я снова увижу и услышу ее, взбодрила меня. Я еще и сам не осознал и не заметил, что снова обрел интерес, и жизнь стала казаться ярче.